Сквозь отступающую дрему я услышала обеспокоенные голоса. Открывать глаза не стала, но на всякий случай прислушалась. Говорили двое. Мужской голос показался мне знакомым. Кажется, именно его обладатель не так давно договаривался с кем-то о моей охране. А вот женский голос я точно слышала впервые. Это была явно не та целительница, которая меня усыпила. «Да чего столько шум-то?» Басовита пыхтела неизвестная. «Ну подумаешь, пришибло малость наступательной магией. Не она первая, не она последняя. Типичный случай». «Я ей не спорю, уважаемая Друнгильда, но эта девушка все-таки избранная, и мы не можем допустить, чтобы с ней что-то случилось. Эта доходяга и есть избранная». В голосе Друнгильда отчетливо просквозили сомнения. «Наверное, по ее мнению, я должна была выглядеть как минимум Чаком Норрисом в юбке». «Доходяга или нет, но она нужна нам живой и невредимой», мрачно парировал мужчина и неуверенно добавил если, конечно, в пророчестве не говорится, что для спасения Академии мы должны избранную убить. Мне подурнело. Который раз за последние два дня вспомнила Николетту непечатными словами. Мало того, что всякие тени вылезают из леса по мою душу, сокушники магическими шарами швыряются, так еще и руководство Академии меня прибить может. Да, везение мое второе имя. Послышался звук открываемой двери и следом обеспокоенный голос и вины: «Извините, можно войти?» Мне сказали, с Ликой что-то случилось, и надо ее до комнаты проводить. Все с твоей Ликой нормально, фыркнула женщина. Слишком изнеженная, видимо. Забирай, как очухается, и води куда хочешь. Хоть в комнату, хоть в ничто, хоть к вампирам названный ужин. И сразу добавила уже вполне вежливо. Магистр, подождите, я еще кое-что уточнить хотела. Любопытство взяло верх и я тут же глаза открыла, чтобы успеть увидеть эту таинственную Друнгильду. До этого воображение мне рисовало ее носорогом в очках, ну или в лучшем случае престарелой гарпии. На деле же она оказалась вполне похожей на человека. По крайней мере, никаких рогов, хвостов и прочих магических гаджетов не имелось. И вообще, передо мной как будто бы красовалась типичная советская буфетчица из старых фильмов. Необъятных размеров, с желтыми кудрями и раскраской лица настолько боевой, что любой индейец от зависти собственной томогавк бы сживал. Буфетное сходство усиливало белая хламида, нечто среднее между больничным халатом и мешком из-под картошки. Но самым удивительным в Друнгильде были украшения. Массивные золотые цепочки и браслеты в таком количестве, будто бы она носила на себе целый пиратский клад. Она направилась к выходу из палаты, так что разглядывала я ее недолго. «Чего уставилась?» — мрачно поинтересовалась Друнгильда, обернувшись на меня уже в дверях. Видимо, взгляд почувствовала. Да и вообще складывалось такое впечатление, что у нее ко мне какие-то личные счеты. «Не обращайте внимания, почтенная Друнгильда!» тут же заискивающе защебетала Ивина. Лика, видимо, просто еще толком в себя не пришла. Друнгильда снова фыркнула и пробурчала очередную гадость по поводу моей изнеженности, но, к счастью, задерживаться в палате не стала. Едва она вышла, нимфа шустро затворила за ней дверь и с облегчением вздохнула. «Ты как?» — обеспокоенно спросила она. «Вроде живая», — я села. «А что это за... Эм... дама? Что-то вроде местного главного врача? Не завидую я тогда больным, тут и заболеть-то страшно». «Да Друнгильду даже преподы боятся!» Ивина понизила голос до шепота. «С ней вообще лучше не связываться лишний раз!» «Такой сильный маг?» «Не совсем. У нее способности примерно как у Василиска. Но ее не из-за этого боятся. Если верить слухам, она в молодости знаешь, кем была?» «Принцессой!» «И вроде как красавицей!» «Ну и замуж собиралась удачно очень! И по любви, и за принца!» «И что? Все закончилось трагично, он погиб?» «Нет, все банальней!» Нимфа покачала головой. Накануне свадьбы Друнгильде романтики захотелось. Книжек она любовных начиталась просто. Ну и сбежала из-под венца, рассчитывая, что жених кинется ее разыскивать. А он и не кинулся. На другой женился. Друнгильда с горя в академию подалась, рассчитывая, что найдет себе здесь партию получше. Вот до сих пор и ищет. Ага. И поэтому ее все преподы боятся. Я не удержалась от улыбки. Ты смотри, Ив, уведет еще она твоего эльфийского принца. Не, не уведет. Ивина довольно хихикнула. Кстати, у меня сегодня с Раэлем свидание. Ого, как это ты так умудрилась! Да я и сама не поняла. Представляешь, сегодня после первой пары вернулась в нашу комнату за учебниками, а там шикарный букетище на кровати лежит. Правда, на твоей почему-то. И записка среди цветов. С нетерпением жду ночной встречи. А с чего ты взяла, что это именно от Раэля? не поняла я. На записке его вензель был. Так что давай, поздравляй меня. И Вина даже в ладоши от радости захлопала. «Угу, поздравляю», — рассеянно пробормотала я. «Что-то у меня начали закрадываться подозрения, что мой сон ни разу сном не был». Впрочем, сейчас имелись вопросы и поважнее, чем поджидающий грядущей ночью чересчур самоуверенный принц. «А что на паре случилось, кстати?» — спохватилась нимфа. «Чем тебя там пришибло?» «Магией вроде как». «Так ты же избранная!» Сказано было таким тоном, будто моя избранность автоматически приравнивалась к неуязвимости. «Как видишь, это не очень-то мне помогло». Я встала с кровати. «Проводишь меня в комнату? А то я отсюда точно дороги не найду». «Да-да, конечно, пойдем!» Весь путь Ивина приседала мне на уши по поводу предстоящего свидания с Раэлем. Но мои мысли были упорно заняты другим. Меня явно пытаются убить. Хоть Ифы и уверяла, что та невнятная тень напала случайно, да и мало ли кто в жутком лесу водится. Но второй раз уже не мог быть случайностью. Да и странное поведение Ирилихара энтузиазма не внушало а учитывая, что пожить мне еще очень даже охота, нужно срочно что-то делать. Вот только что. Для начала я решила попросить совета. И Вина на роль советчика уж точно не подходила. Пусть относилась ко мне хорошо, но новость о моем самозванстве вполне могла все изменить. На Нуфиуса тоже не надеялась, он только за себя любимого переживал. Но мне очень нужен был кто-то, кому я могла довериться. Кто-то, кто не проболтается о моей Тане, Кто-то мудрый, всезнающий и более-менее адекватный в этом магическом дурдоме.